Глава 19. Запах своего мужчины Тина почувствовала сразу. Она как раз стояла на веранде. Улыбнувшись, девушка поспешила из комнатушки, двигаясь навстречу оборотню. Сердце стучало как сумасшедшее, ноги сами несли на улицу. Мелкий дождь моросил с небывалым упоением. На крыльце, завидев силуэт мужчины, девушка со всех ног кинулась к нему, не замечая лужи и грязи. Приблизившись, Тина остановилась и улыбнулась. Через долгую секунду, потраченную на то, чтобы убедиться в том, что с ним ничего не случилось на болоте, она резко сделала шаг, поднимаясь на цыпочки и прикасаясь губами к губам мужчине. Удивление отлеглось лишь секунду. Магаров настороженно наблюдал, а когда понял, что девушка не испытывает боли, захватил в плея, на жадно целуя, прижимая к своему огромному телу. Он не мог насытиться, силы изжимал, боясь отпустить. Когда оторвался, позволяя девушке зачерпнуть воздух, хрипло произнёс: "Ты в порядке? Вспомнила?" Ещё тогда в доме я хотела сказать, но увидела Гарда Дора и побоялась открыться. Хотела понять, какие он цели преследует и что именно делает. Пальцы прошлись по нежным губам девушки, мужчина ласково перешёл к коже и вдруг остановился, нахмурив густые брови. Ты касалась ядовитого растения? М-м, да. Значит, всё же прошла поле с ядовитым сорняком. Да, я искала могилу матери и увидела её призрак. Призрак матери? Да, мне так много нужно тебе рассказать, говорила Тина, собирая пальцами ткань на руках. Я чувствую яд, но ожогов нет, обеспокоенно произнёс мужчина. Это я вылечила её, пока она спала, вольдырий исчезли. Женский голос заставил пару вздрогнуть. Женщина вышла и проговорила: Я Алена Дейв, дочь ведьмы, ответил за неё Магров, выдвигаясь вперёд, закрывая свою пару. "И что теперь всех, кто числится в охотниках, мы арестуем?" мы, повторила она и вздохнула. Сомневаюсь, что сюда кто-то дойдёт. Я ведь здесь. Ты. Другие не попадут. Попадут, если их приведёт Альфа. В ответ женщина промолчала. Зачем говорить, когда Следар был прав? только о ком он говорил, о себе женщина насупилась. Артур, тихо позвала Тина, прикасаясь к руке мужчины. Можно с тобой поговорить? Сейчас, пожалуйста. Магров кивнул и посмотрел на старую женщину. Она смело встретила его взгляд и кивнула на дом. Я пока поставлю на стол, думаю, проголодались. Уверена, что столько часов в тайге любого вдохновят на ужин. И не переживайте, Альфа, я никуда не уйду. «Буду здесь до последнего своего вздоха», — пробубнила как приговор. Дверь хлопнула, отдаваясь громким хлопком. Мать охотницы ушла. Мужчина обернулся и поднял бровь, желая услышать. Пусть знал, о чём пойдёт разговор. «Артур, я... Будешь её защищать?» Лана Даев не охотница на следаеров. Это её дочь уничтожала высших оборотней, считая их предателями. Эрика Даев... И они начали это, чтобы найти убийцу, а точнее, ведьмака, который похитил дочь. Это не даёт им права самовольно убивать следаров. Я согласна, не даёт, но женщина. Тогда в саду ты могла пострадать и пострадала бы. Но, может, хотя один из них пожалел бы тебя? Девушка перехватила мужчину за руку и чуть сдавив проговорила: "Ты знаешь, я не столь сентиментальна, особенно к убийцам, но присмотрись к ним. Эти охотники. Судмэд эксперт тоже здесь. Да. Советуешь присмотреться. Нет, хрипло выдала Тина и отвернулась. Как можно было просить за неё поменять девочек, рассчитывая на честность убийцы? Полнейший абсурд, а за глупости нужно отвечать. Мне нужно с ней поговорить. Кому она отдала литу? Она отдала гарду Дарана. Не успела сказать, как тело сжалось от раздражающей потребности воздействия ведьмака. Маг граф некоторое время смотрел на девушку, прожигая глазами, а потом произнёс: "Хорошо, я понял тебя", ответил спокойно. Девушка приблизилась и обняла мужчину за талию. "Думаю, здесь они в опасности. Когда была в доме? Ты видела Литу?" "Нет, не видела. Лишь вторую дочь, Лана Даев. Уверена, тело Литы находится у высшего триада. А оказывается, у всех своих жертв он берёт в подарок сердце, поэтому душа триад привязана к нему". В том числе и моя мама. Призраки могут уходить из места убийства. Они могут появляться там, где часто были, испытали сильные эмоции и, конечно, на месте убийства. Но... Тебе следует отдохнуть. Отдохну, когда вернёмся домой. Мне уже здесь порядком надоело. А кто будет здесь альфа из ледаров Древона? Грег Гардон. Ты утвердил его? Да, и отослал письмо в Верховный дом. «А Дайра?» «Дайра решает сама, где ей остаться. Как Альфа, я не буду удерживать. Я желаю ей счастья, а Гордон в силах терпеть её дикий нрав». «Дикий?» «Думаешь, мою сестру можно заставить что-то сделать против её воли?» «Сомневаюсь». Ощущая взгляд, Тина увидела Лайзу. Женщина отошла от дома и остановилась около небольшой постройки, нервно дёргая пальцами ткань брюк. Наблюдая за ней, Тина сжала руку следарей и прошептала: "Она ждёт тебя". Мужчина кивнул: "Прекрасно это понимаю". Удивиться на что не сбежала. "Заходи домой, Тина. Я её переговорю с ней и зайду. Ты устала, промок, нужно согреться. Дома, обещаю, непременно возьмём отпуск". Тина надула щёки и прошептала: "Лжец. Ты провоцируешь меня? Иди, я буду в кухне". Треад улыбнулась и поспешила в дом. Дрова в печи трещали, согревая теплом. Тина поглядывала на дверь, не понимая, почему мужчина не торопится. Не переживай, он разговаривает с Крейгом, бросила женщина, заглядывая в печь. Газовая плита стояла в стороне, но ей не пользовались. Разве не должна твой мужчина сможет за себя постоять? Сильный и справедливый лидер. В своей жизни я такого встречала дважды. Алекс Браун в своё время спас меня с матерью здесь, в тайге, от высшего триада. С тех пор мы здесь. Поэтому не стоит понапрасну переживать. Да, тихо согласилась Тина. Только твоя связь, связь, связь по зверю сильна. Для твоего блага нужно оборвать. Тяжело придётся, медведица, если оставишь, проговорила женщина и ухватом вытащила чугунок, поставив его на стол. Я поняла. Спасибо, Послышались шаги. Дверь отворилась, и в кухню вошёл Артур. Тина поднялась и хотела спросить, но, отмечая пристальный взгляд старухи, замолчала. Всё нормально, Тина. Мы поговорили, успокоила Эльфа свою пару, замечая её беспокойство. Что решили? спросила она и подошла, принимая куртку, которую снял мужчина. Бросила на дверь, чтобы за ночь просохло, и глянула в окно. Дождь прошёл. У них будет испытательный срок, в течение которого они пройдут обучение и войдут в специальный отдел полиции Древона. Контроль за ними будет вести Грек Гардон. Я передам ему все полномочия. Алеза, она отправится в клетку. На этих словах подошла Лана Даев, положив на стол два куска хлеба, женщина твёрдой рукой показала на стол, приглашая на ужин в клетку. «Да, как судмедэксперт с ограничениями по передвижению и правам». Приговор устроил девушку, как и старуху, на лице которой блуждала довольная улыбка. «Лучше ей быть не может». Тина кивнула и показала на стол. «Пора ужинать». «Да, пора. Садись, Альфа. Заждались. Тебя». «Не стоило». «Тут такая печь. Твоя жена не справится». Мужчина ухмыльнулся. Тина счастливо прикусила губу. Удобно расположившись, мужчина потянул Тину за руку, усадив её на соседний стул. "Я просто посижу?" выдохнула Тина. "Меня накормили". Магров кивнул и приступил к ужину, ел красиво и изящно, тщательно пережёвывая мясо. "Почему другие не ушли? Вы ведь почувствовали меня?" спросил он, отпивая горячий напиток, который поднесла хозяйка. Неа так и поняла, что ты дал нам шанс. Но мы равны, каждый голос важен. Охотники решили остаться здесь. Мы не убийцы, каждый из нас потерял близкого человека. То, что сделали с ними, бесчеловечно. Когда видишь беззаконие, стремишься своими силами исправить ситуацию. Сейчас мы видим твою силу и сделаем всё необходимое, что в наших силах. Утром приедут следаре. Это хорошо, сказала женщина и направилась к двери, ведущей в коридор с комнатами. Пойду отдыхать. Лампу после потушите. Керосина у нас немного, нечего понапрасно жечь. Доброй ночи, сказала Тина ей вдогонку, прекрасно зная, что женщина всё равно услышит. Оборотни ведь. Леза рассказала, что встречала Здарана у старого заброшенного дома, возможно, старая ферма. Слова навели на мысль. Тина напряглась, обдумывая возможные варианты. Самая шальная, казалось, правильной. Неужели дом её тёте, логово убийцы. Она не поднималась на второй этаж и не осмотрела комнаты, о чём сейчас жалела. Да и разрешили бы ей. И тот невыносимый запах. Откуда он? Что не так? Глаза мужчины были прикованы к ней. Ты был в том доме, куда отвёз меня Альфа? Только во дворе я пошёл на твой запах, но точно могу сказать, там никто не живёт много лет. Да, я сразу поняла. Маскарад вышел фальшивым. Когда ты исчезла, твоя тётя с детьми съехала, оставив дом и землю, так и не выставив на продажу. Разве так делается? Почему не продала? По закону они не могли выставить на продажу. Почему? Потому что дом принадлежал твоей матери, а после смерти перешёл тебе. Этот дом мой? Поражённо выдохнула Цинь, удивляясь новой информации. Да? Как странно, но я не понимаю, почему они съехали, если считали, что я умерла. Зачем вести меня к шаману и просить вылечить? Им было выгодно дождаться, пока умру, и вступить в наследство, как единственным наследникам. Согласен, с улыбкой произнёс Маггер, ожидая продолжения мысли своей пары. Отсюда следует, что никому шаману меня не передавали, они просто потеряли меня. Они не смогли предъявить тело полиции для подтверждения смерти. Ты что-нибудь помнишь? Нет, это абсолютно. Нужно вернуться в этот дом и переговорить с родственниками. С родственниками? Когда я приехал, никого не было. Они сразу же покинули дом, когда тебя похитили. Лайза Веган и Крейк Логан. Никого? Ну, как же? Да, они сбежали, а Гард Дорэн бросился за тобой в погоню. Я улавливал его следы, пока двигался следом. Жаль, у меня столько к ним вопросов. Не переживай, твоей роднёй занимается Даера и Грег Гардон. Но я бы сама хотела переговорить. Я уверена, что они чего-то боятся. Мы всё выясним, любимая. Девушка потянулась к мужчине и прижалась к его груди. В следующую секунду Тина оказалась на коленях мужчины. Артур обнял, прижимая к своей груди Я устала. Нет, но столько тайн. Всё будет хорошо. Вместе мы их решим. Спасибо, вдруг проговорила она. За что? За то, что ты встретился на моём пути. Ты и всё вспомнила? Некоторые. Когда в том доме, когда зверь возвращал к жизни девушку, давление твоего зверя вызвало во мне воспоминания продемонстрировать, чтобы окончательно вспомнила, серьёзно переспросил Магоров. Чуть позже. Не здесь. Тень потянулась к мужчине, касаясь его губ. Боль она не ощущала, только покалывание. Колдовство становилось всё слабее. Нежный поцелуй переростал в стихийный ураган на в маленькой кухоньке. Влюблённые наслаждались друг другом, не зная, что во дворе за ними наблюдает сильный оборотень. Ярость, ненависть кипела в нём, разрастаясь в жгучую болезнь. Он сжал кулаки и направился к лесу. Просыпаться в объятиях было невероятно чудесно. Эти воспоминания Тина забыла по вине Дарана. И пусть на узкой кровати они лежали в одежде, но от тепла мужчины воздействовало с невероятной силой. Резкий прыжок Магрова заставил девушку проснуться. Она открыла глаза, всматриваясь в фигуру альфы, приближающегося к окну. Он что-то разглядывал, втягивая ноздрями свежий воздух. "Ти надейвайся", раздался приказ Магрова. "Что случилось? К нам движутся оборотни". Следаре? Нет, подростки и взрослые самцы, но не охотники. Но может. Нет, не может. Их возглавляет Даран, но не альфа. Брат До Мордоран, предположила Тина, поднимаясь с кровати. Мерзкий, слюнеевый оборотень. Они с оружием движутся сюда. Тогда нужно всех предупредить. Одевайся. Я спущусь и предупрежу. Ты не выходи. Хорошо, проговорила Тина и поднялась, быстро накидывая куртку, лежащую на диване. Магоров вышел, оставив её одну. Заправив постель, девушка направилась по коридору в предбанник, где ополоснула лицо. Выглядела она непривычно для себя, Волосы представляли собой сосульки, под глазами залегли чёрные круги. "Вонна, какая я страшная", протянула девушка, всматриваясь в отражение. "Меня всё устраивает", послышался натянутый голос её мужчины. Магоров пытался улыбаться. "Ты готова?" "Да. Если потребуется, применяй магию триада. Договорились?" "Хорошо. А ты?" "А я уберу всех недоносков с этой территории". Тебе не кажется, что этим должен заняться новый альфа следорев? Он охраняет мою сестру, пока она допрашивает твоих родственников. Допрашивает? Нашли их. Да, как всё закончится, ты сможешь поговорить с ней. Это хорошо. Надеюсь, обойдётся без жертв, протянула девушка и вытерла лицо махровым полотенцем. От него пахло еловыми шишками. Почему оборотни решили напасть? Охотники не самые добрые оборотни. И всё. Месть. И ещё, последняя ограда Дорана. Гарда? Но почему? Он был ночью здесь и видел, как ты меня целовала на кухне. Э, ты его почувствовал и специально спровоцировал? Хотелось оценить, на что он способен. И теперь пострадают все. Нет. Но ты не выйдешь отсюда. Договорились? Яследар, ты моя женщина в первую очередь. Так что? Да. Слишком быстро произнесла Тина, что Магарову не понравилось. Он приблизился, притянув девушку к своей груди. "Тина, я постараюсь". Мужчина перехватил ладони милецо чёрной триады, собственнически сжимая и сильнее притягивая к себе. "Ты моя жизнь. Я не позволю, чтобы с тобой что-то случилось. Без тебя моя жизнь будет существованием". "Ты, оказывается, романтик", прошептала она и поцеловала мужчину нежно. Чуть касаясь, наслаждаюсь этим чудесным мгновением. Мужчина тут же отреагировал, с удовольствием накинувшись на сладкие губы девушки, со всей страстью её целуя. Стоило оторваться, Тина весело проговорила: "За нами вновь наблюдают. Нет, просто будь здесь. Договорились?" И присматривая за Ланой Даев, "Постараюсь, если она позволит", проговорила Тина, не представляя себе такого. Сильная женщина удивляла независимостью и твёрдым характером. Ждать от неё слабости на своей территории глупо. Она будет сражаться до последнего вздоха. Спустя минуту Тина аккуратно повесила полотенце на бельевую верёвку и вышла из предбанника. Ветхое строение пристроили к дому. На покрывале в комнате девушка увидела тёплый свитер, который незаметно успела принести Лайна Даев. Хозяйка незаметно заходила в комнату, чтобы подарить вещь своей старшей дочери. Не сдержав улыбки, Тина натянула свитер и не забыла про нож. Магров оставил на тумбочке со словами: "Пусть будет". Только хотела выйти, как услышала входящий звонок. Звонил неизвестный. Активировав экран, девушка нажала на приём и услышала мужской тембр. "Это ловушка", голос она узнала. "Брат, Артур". Уходи оттуда. У тебя есть 10 минут. Нет. Я никуда без Артура не уйду. Ты погибнешь. Вся территория обложена динамитом. Выйди через боковую дверь и поспеши к серой постройке. Я смогу вывести тебя. Нет, уходи сам, громко выдала девушка, собираясь отключиться. У тебя не будет шанса. Я не оставлю Артура и всех. Всё, разговор закончен. Ты хорошо подумала? Да. Я понял тебя. До встречи, сестра. Послышались гудки. Тина ещё некоторое время смотрела, а потом спрятала в карман брюк. Не теряя времени, бросилась из дома, по дороге захватив куртку, одевалась в пути, лихорадочно заглядывая в комнаты, но ни одной души не было. Куда все подевались? У двери увидела Ланну Дайв. Она стояла у окна, придерживаясь за стену. В её глазах стояли слёзы. Вся территория обложена динамитом, выдала Девер, ожидая суеты от женщины. Но реакция женщины удивила. В ответ она только кивнула, замечая в усталых глазах неизбежность. Девер приблизилась и с встречанием выдала: "В чём дело? Почему не хотите хоть что-то сделать?" "Очень скоро я буду со своими девочками, они заждались меня". Рука чёрной триады, как змея, метнулась к плечу женщины, дёрнув со всей силой, возвращая хозяйку хутора. В реальность Тина с рычанием закричала: "Не нужно быть эгоисткой. Я виновата в их смерти", хрипло объяснила Лана Даев. "А сейчас будете виноваты в смерти всего вашего охотничьего хутора. В чём проблема? Так плевать на жизни других, жизни ваших дочерей важнее всех, кто с вами был близок всё это время. Очнитесь и возьмите себя в руки". Женщина словно очнулась, махнула ресницами и стала оглядываться по сторонам. Что? Что я могу сделать? Соберите всех в доме сейчас же. Но как же? Зачем? Я отправила их в укрытие. Нужно уходить. Кругом болото. Единственную дорогу закрыли головорезы Дораанов. И как быть? Глаза женщины округлились. Всех в дом сейчас же. У нас несколько минут. Женщина метнулась, когда Тина остановила её за руку. Скажите, Альфа, про динамит, и ещё, чтобы он тоже шёл в дом. У него всего несколько минут. Я сделаю купол, он должен быть здесь. Ты сможешь? Я постараюсь, проговорила девушка и отпустила женщину. Она сняла куртку и несколько секунд смотрела в одну точку, настраивалась. Выдохнув горячий воздух из груди, Тена поспешила на улицу, попадая в серый туман, такой густой, что нельзя было ничего увидеть. Пройдя несколько метров, Девор повернулась к дому лицом и подняла руки, призывая чёрную триаду. Ей нужен купол, только так все останутся жить, почти все. Если чёрная триада не сотворит чудо, во что не верилось, то шанса у неё не будет. Такой гигантский поток она сможет сотворить, если будет за куполом мысленно поставив точку над крышей, девушка сверху стала наращивать чёрный поток, захватывающий и не пропускающий даже серый туман. С каждой секундой он, как ковёр по ниточкам, превращался в купол, чем сильнее и больше становился, тем сильнее воздействовал на Тино. Она теряла силы. Чёрная триада полностью истощала себя, растворяясь в потоке. Кто-то бежал, кто-то кричал, возможно, рядом, она не слышала. Ничего, смотрела со стороны на разрастающийся купол и радовалась, что у неё получилось. Такое она ещё не создавала, да ведь и не требовалось. Лишь сейчас оставалась совсем чуть-чуть, но очень важная часть. Нельзя допустить проникновения ни взрывной волны, ни обретней. Никто и ничто не должно попасть внутрь. Ощущая разрывающую боль, девушка охнула и упала на колени. Запах своей крови в один миг заполнил лёгкие и тот же потерялся. Взглянув в последний раз на чёрный сплошной купол, тина выдавила вымученную улыбку и рухнула на землю.